Глава 15, часть 4. Наши официальные историки изобрели особый язык и целую серию спецприемов, которыми они скрывают провалы в войне. Прежде всего, провалы Жукова. Однако, существуют вполне надежные индикаторы вранья. Вот один из них. Допустим, вы встретили описание наступательной операции, но кодовое наименование этой операции не сообщается. Знайте, перед вами ложь. Дело тут вот в чем. Оборонительные операции в своем большинстве не имеют кодовых названий. Враг стремится делать то, чего мы не ждем, к чему мы не готовы, что нашими планами не предусмотрено. Враг старается наносить удары там, где мы планировали оборонительные действия гораздо меньшего размаха или не планировали их вообще. Потому во многих случаях оборонительная операция – это импровизация. Кроме того, в оборонительной операции не надо скрывать наши намерения. Если мы обороняем Сталинград, следовательно, намерены его удерживать. А наступательную операцию готовим мы сами. Мы должны скрыть от противника время, место, цель, замысел, состав сил и многое другое. Поэтому подготовка наступательной операции начинается с присвоения ей кодового названия. Делается это для сохранения тайны. Идет в генеральном штабе разговор про Малый Сатурн. Если вы посвящены в тайну, вам понятно, о чем речь. Если вам тайна недоверена, то ничего не поймете. Уран, Анадырь, С3-20, Гроза, Багратион. Что это? О чем генералы говорят? Если знаешь, все просто. Не знаешь? Тупик. Даже шифровальщик, допущенный ко многим великим тайнам, не имеет представления, в чем суть передаваемого сообщения. Пишет он «Искра», но не знает, что за этим названием скрывается. Прошло полвека после войны, и вот в очень толстой энциклопедии мы встречаем описание наступательных операций со странными названиями «Ржевско-Сычевская», «Ржевско-Вяземская», «Сычевско-Вяземская». Ржевско Сычевско Кодовые названия этих операций не сообщаются, а мы сообразим, мог ли Жуков в штабе Западного фронта планировать операцию и называть ее Ржевско-Сычевской или Сычевско-Вязинской? Нет, не мог. Если он так операцию называл, то уже самим названием операции выдавал всем штабным машинисткам и телефонисткам, всем чертежникам, писарям и охранникам свои намерения и свой замысел. Если Жуков не полный идиот, значит при подготовке этих операций он использовал кодовые названия. Почему же нам через полвека их не сообщают? Потому что эти операции до сих пор, через 50 и 60 лет, все еще засекречены. Причина секретности вот какая. Планировался, допустим, разгром германской группы Армий-центр с прорывом глубиной 600 км и с выходом советских войск к побережью Балтийского моря. Но группу германских армий не разгромили, оборону не прорвали, продвинулись не на 600 км а на 23. Планировали дойти до Витебска, Минска и Риги, но дошли только до Сычевки, и взять ее не смогли. Чем конфуз прикрыть? Государственной тайной. Наши военно-исторические олигархи в таком случае засекречивают всю операцию. В разряд государственных тайн уходят кодовое наименование, цели, задачи и замысел операции. Состав привлекаемых сил и средств а главное – потери. Вместо всего этого пишут наши академики в энциклопедию. Да, были в этом районе бои, но ничего серьезного тут не планировалось, не намечалось, не замышлялось. Просто хотели захватить Ржев, который в 6 километрах от переднего края, и Сычевку, которая аж в 50 километрах. Правда, ни Ржева, ни Сычевки не взяли ни с первого раза, ни с третьего, ни с 13-го, ни с 41-го. Подумаем и вот над чем. Мог ли Сталин ставить Жукову боевую задачу – захватить какую-то Сычевку? Не слишком ли мелко для Сталина, а для Жукова? А для Западного фронта, которому содействует Калининский фронт, 23 августа 1942 года захлебнулось очередное наступление на Сычевку. А 26 августа Сталин назначил Жукова своим заместителем. Отметим – Не после великих побед командующий Западным фронтом Жуков пошел на повышение и стал заместителем верховного главнокомандующего. А после 8 месяцев кровавой беспросветной мясорубки. Не за победы Сталин поднимает Жукова, не за гениальные мысли. Жуков Сталину за другие качества понравился. Много месяцев гонит сотни тысяч людей в смерть и даже лицом не дрогнул. Сталину нужно было иметь помощниками двух людей с совершенно разными данными. Это как у командира полка. Начальник штаба мыслитель, а заместитель командира полка погоняла. Командир полка отвечает за все. Начальник штаба рядом. Он генератор идей. Он управляющий механизм. А там, где решается в данный момент самая важная задача, туда командир посылает своего заместителя. Орать и материться. На всех остальных уровнях та же система. У любого начальника всегда должен быть один помощник. Так сказать, по мыслительной части, а другой – по части пробивной. Вот и на самом верху Сталин устроил так же. При Сталине мыслитель Василевский, он составляет планы. Но нужен еще и тот, чья работа – гнать людей на смерть. И это работа для Жукова. Жуков – это старший. Куда пошлют? Это заместитель по расстрельной линии помощник верховного главнокомандующего по мордобойной части.